Лена. Время действия. 12 августа. Место действия Париж, Франция. Елена проснулась от кошмарного сна. Снова одно и то же. Выстрелы, огонь и змеи. Когда же все это прекратится? Она поднялась с кровати, в которой мирно спал Адам. Он помог ей забыть обо всех ужасах, в эпицентре которых она оказалась. Эдуард остался в прошлом. Она дала Григорию слово, что никогда не расскажет о роли ее детей в этой истории. Никогда и никому. Козлом отпущения станет Хаммерштейн-старший. Лена поняла, почему вдруг проснулась посреди ночи. Пора. Она, накинув легкий халат, прошла в кабинет, включила ноутбук. Тот самый, который взяла на острове. Она еще ни разу не заглядывала в список людей, купивших детей у Хамерштейна. Она даже не сказала Адаму, что у нее есть этот список. Потому что он непременно настоит на том, чтобы она передала его следствие. А зачем? Что это даст, если сейчас, многие годы спустя, судьбы людей будут разрушены? Украденные дети обрели новых родителей. Кодовые слова она уничтожит, и никто не сможет использовать жертв Магнуса Хаммерштейна в своих целях. Но до того, как она сотрет информацию и разобьет вдребезги сам ноутбук, Лена решила все же ознакомиться со списком. Любопытство, движущая сила прогресса. Адам спит. Он не помешает ей. Лена открыла файл со списком. Сколько фамилий. Многие из них ей известны. Надо же, знаменитый политик, спортсмен, предприниматель, художник. Все они пользовались услугами Магнуса. Все они хотели детей и получили их. Оленье бросилось в глаза имя — Флавио Варгас. Ах да, тот самый мальчик, из-за расследования похищения которого погиб брат Николетты. Так что же с ним произошло? Она посмотрела на фамилию усыновившей его семьи. Фамилия супружеской четы, заплатившей Хамерштейну более двадцати лет назад миллион восемьсот долларов за похищенного в Костобьянке малыша Флавио сын реми Жан-Жак и Констанция Так зовут родителей Адама. Только несколько дней назад Лена встречалась с ними. Они живут здесь, в Париже, наслаждаются светской жизнью. Адам их единственный горячо любимый сын, предмет гордости. Выходит, что Адам Тот самый бесследно исчезнувший сын банкира Флавио Варгас? Ну да. Сам Адам упоминал, что у Флавио была отличительная черта. На левой ноге имелся шестой пальчик, а у Адама на левой ноге есть небольшой шрам от операции в детстве, как он сказал. У Лены перехватило дыхание. Адам один из них? Вот несколько слов и цифр, которые могут сделать из Адама послушное орудие в руках того, кто сообщит ему секретный код. Код к его душе и рассудку. И что ей делать? Если Адам узнает, что он сам жертва Хаммерштейна, а его родители на самом деле клиенты Магнуса, то это станет для него концом света. Привычный мир рухнет. Он ведь так привязан к своим родителям, точнее, к людям, которых считает таковыми. А она сама. Ведь у нее оказался в руках ключ к Адаму. При помощи кодовой фразы она сможет управлять им, как хочет. Но любит ли она его? Да, да и еще раз да. Она его любит, значит... «Дорогая, что ты делаешь?» — раздался голос Адама. Он обнял Лену и поцеловал в шею. «Ого, какие-то данные! Что это?» Лена, моментально закрыв файл, повернулась к заспанному Адаму. «Ему не нужно знать. Пусть все останется так, как было. Они будут счастливы всю оставшуюся жизнь». «Я не могла заснуть и решила почистить свой компьютер», — солгала она. «Адам, иди в постель, я сейчас приду». Он босиком прошлепал обратно в спальню. Лена, дрожащей рукой, отправила файл в корзину. «Информация стерта» но при желании ее можно восстановить с жесткого диска. Поэтому она прошла на кухню, отыскала молоток и разнесла им в дребезги ноутбук. Вот и все. Никто и никогда не узнает, что Адам на самом деле Флавио Варгас. Она выбросила остатки компьютера в ведро. Завтра необходимо самолично разобрать его и разнести по разным мусорным бакам. Так, на всякий случай. Адам уже ждал Лену. Он поцеловал ее, и она подумала, что иногда, иногда любящим людям нужно иметь друг от друга секреты. Пусть это и останется ее тайной. «Дорогая, как ты мне нужна?» — зарываясь лицом в ее волосы, прошептал Адам. В ответ Лена улыбнулась и подумала, что ради этих слов она готова повторить все приключения сначала.